Джон Бойтон Присли 31 июня Повесть о верной любви, предприимчивости и прогрессе в век короля Артура и век Атома Глава 1: Принцесса Мелисента и волшебное зеркало В лунный день 31 июня В Пирадоре выдалось ясное летнее утро. Как раз такое, какие всем нам помнятся по далеким прежним годам, но с тех пор как будто не повторялись ни разу. Крошечное королевство одно из вассальных владений великого короля Артура, чья резиденция была в Камелоте, зевая, просыпалась в дымном золоте утра. По той прискорбной причине, что Артуру в Англии прогресс был неведом, все вокруг жили очень мирно и тихо, нигде не сносили старинных зданий, чтобы расчистить участки для конторы административных корпусов. Никто не старался съесть живьем конкурента. Ни один из подданных короля миллиота не наживал себе язвы или нервного расстройства из-за трудностей с транспортом, и служащие не втискивались в мчащиеся под землей поезда». Поскольку об экономике тогда еще понятия не имели, Пирадор не строил безнадежных планов превышения вывоза над ввозом. Собственно говоря, там вообще не занимались планированием, если только не считать планом обеденное меню. Западную башню замка короля Миллиотта занимала его единственная дочь-наследница, принцесса Мелисента, со своими двумя молоденькими фрейлинами и прислугой. В главном покое, в ковровой зале, сидел музыкант принцессы, молодой человек по имени Лемисон, и лениво перебирал струны лютни. Это был один из тех чахлых, убрюмых и вечно надутых молодых людей, которые весьма собой довольны без всяких на то оснований. Он даже не умел мало прилично играть на лютни. Его треньканье было прервано появлением двух фрейлин, леди Нинет и благородный Элисон. У Нинет Были темно-рыжие волосы, зеленые глаза, прелестные фигуры и мерзкий характер. Эллисон была меньше и мягче. Хорошенькая, тихая, словно мышка. Девушка, какие никогда не переводились в Англии со времен короля Артура до наших дней. Несмотря на ранний час, обе девушки уже скучали, и потому у Нинет был вид вызывающий и раздраженный, а у Эллисон задумчивый и понурый. Нинет незамедлительно набросилась на Лэмисона. Так да перестаньте вы! Опять это старье надоело! Неужели вы не знаете ничего другого?» Элисон ограничилась мягким упреком. «Ведь вы обещали выучить песню «Черный рыцарь взял мое сердце в полон!» Лэмисон пробурчал что-то неунятное и перестал играть, но не двинулся с места, ожидая появления принцессы Мелисенты. Девушки больше не обращали на него ни малейшего внимания, они стояли рядышком и перешептывались «Если Мелисента принесет волшебное зеркало, — сказала Нюнет, — я попрошу разрешения заглянуть в него». «Ах, Нюнет, неужели ты отважишься?» «Конечно, ведь зеркало не ее, и она вот-вот должна вернуть его тому волшебнику, может быть, даже сегодня утром, а если она кого-то в нем увидела, то, может, и я увижу». «Опять, наверное, нас усадит за вышивание», — вздохнула Элисон. «И у меня разболится голова». «Почему у нас в Пирадуре не бывает никаких событий?» «Моя двоюродная сестра Элайн дивно проводит время в Камелоте. Искусные чародеи, тут же под боком два великана и дракон. Целых четыре заколдованных замка, на каждом шагу рыцарей круглого стола. Только и ищут, кого бы спасти. Что не вечер, гости, приемы». Она снова вздохнула. «Нинет фыркнула. Что толку попусту вздыхать?» «Надо самим позаботиться, чтобы случались всякие события». «Только не с моим добродетельным нравом», – грустно промолвил Элисон. «Ну, а я, слава богу, безнравственно», – сказала Нинет, и ее зеленые глаза заблестели. «Ну, столько случаев представится, или хоть полслучая, уж я позабочусь о том, чтобы события у нас были, вот увидишь». Поспешно вошла принцесса Мелисента, на ходу протирая трепицы и волшебное зеркало. Около 18 дюймов в длину и столько же в ширину, сделанное из блестящего металла и оправленное в темную деревянную раму. У принцессы были золотистые волосы и большие серые глаза, и вообще она была очаровательна. Но в то утро девушка рассталась со своей обычной дремотной улыбчивой безмятежностью, и вид у нее был совсем хмурый. «Я просто вне себя», — объявила она. Все утро смотрю, смотрю, а его нет и нет. Но я уверена, что он по-прежнему обо мне думает. Я чувствую, что думает. Видно, чары не действуют. Может быть, если я попытаюсь, начала Нинет. Ни в коем случае. Магистр Мальгрим, волшебник, дал мне зеркало только на время. Тут она заметила музыканта. «Идите, Лемисон, нынче утром музыки не будет. Мы не в духе». Она умолкла, выжидая, пока он выйдет. «Нет, это меня с ума сводит. Неужели я больше его не увижу? Какой сегодня день?» «Лунный день, 31 июня», — сказала Элисон. «И погода чудесная. Мы не выйдем погулять?» «Нет, отец желает говорить со мной, придется сесть за вышивание». Обернувшись к Элисон, Нинет скорчила недовольную гримаску. «Ах нет, милисента пожалуйста, подождите. Вы ведь еще не рассказали, как был одет этот рыцарь». «Да, право, не знаю», — начала принцесса задушевно и доверительно. «Кажется, на нем была белая рубашка, а поверх — желтый камзол или что-то в этом роде. И потом, мне кажется, что он не рыцарь и даже не оруженосец, наверное, какой-нибудь художник». Она помедлила, потом, решившись, сказала еще более доверительно, «А вот это уже тайна. Его зовут Сэм. «Сэм!» — в один голос воскликнули Нинет и Эллисон. «Сэм!» — повторила принцесса с нескрываемым удовольствием. «Правда, миленькое имя!» «И еще про одну вещь я вам не сказала. Он умеет выдувать дым изо рта!» «Как дракон?» — спросила пораженная Эллисон. «Вовсе не как дракон. У него это получается не свирепо, а очень мило». «Может, он волшебник?» — предположила Нинет. «Это задело принцессу. Вот еще!» От того, что вашу тетку подозревали в колдовстве, у вас не на это на уме только всякие там чародии и колдуны, волшебники. Раздался глушительный стук в двери, после чего они распахнулись настежь пропустив герольды короля Мелиота, грузного пьяницу с громовым голосом. Благородная принцесса Мелисента, Не загремел он, с вашего позволения, честь имею объявить. «Его королевское величество миллион король Перадора, высокий повелитель Бергамора, марралора и Парлота, властелин Лансингтона, Нижних Мхов и Трех Мостов!» «Ну это уж слишком, — сердито сказала Мелисента. Кому какое дело до этих Нижних Мхов и Трех Мостов?» Прежде чем Герольд успел ответить, у самых дверей заиграли трупы. Девушки зажали уши и состроили недовольные гримаски. Вслед затем совершился выход короля Мелиота. Ничуть, однако, не величественный по причине крайней поспешности. На короле была самая легкая его корона, и мантия некогда великолепная, но теперь изрядно обносившиеся и с довольно четкими следами яичных и винных пятен. Король был одним из тех обремененных властью людей пожилого возраста, которым, кажется, будто они вершат великие дела, меж тем, как на самом деле они просто по уши увязли во всяческих мелочах. Слова из уст короля сыпались быстро и отрывисто. Ему всегда до того не терпелось высказать свое суждение, что нередко он сам себя перебивал. «Доброе утро, Милисента. «Доброе утро, девочки!» – проговорил он в ответ на их реверансы. «За работу еще не принимались?» «Производство ковров сократилось на 75% с тех пор, как мы потеряли нашу дорогую королеву. Так дело не пойдет. Извольте задуматься над этим». «Кстати, мы только что получили приглашение на конференцию в Камелот». Лица девушек разум прояснились. «Когда мы едем?» – спросила Милисента. Ты не едешь, только мужчины Даже королевы то не звали И какие проблемы обороны Да и вообще камелот сейчас не место для юных девиц Королева Джиневра, конечно, женщина обаятельная Но, так сказать, э... отец. Ну что вы ей богу воскликнула Мелисента Мы отлично знаем про нее и про сэр Ланселота Ничего ты не знаешь, закричал король, внезапно рассверепев И никто ничего не знает Все это дурацкий вздор Ну что ж, если это вздор, сказала Милисента, почему мне нельзя? Но король не желал больше слушать никаких возражений. Не вздумай спорить с нами, девочка. У тебя нет ни логики, ни здравого смысла. Теперь тихо. Нам надо подумать. Зачем мы здесь? Ах да, мы хотим взять с собой в камелот нашего карлика Грумита. Куда ты его девала? «Нет, отец, дорогой, пожалуйста, не увозите опять Грумета в камелот, Запротестовала Мелисента. Он не умеет говорить, и у него только два трюка, да и те уже старые пристарые». «Вполне довольно. Между прочим, трюк с паштетом из оленины имел в прошлый раз потрясающий успех. Сэр Пеляс предлагал нам в обмен на Грумита своего главного оружия. Нет, он нам необходим. Где он? Говори толком, дитя мое, где он?» «Мелисента была в чрезвычайном затруднении». Видите ли, отец, дело в том, что я послал его поискать одного человека Одного человека, вскричал король? Кого? Куда? Зачем? Ну, вы помните магистра Мальгрима, волшебника? Как же, недавно заявился Прибыл с письмом от короля Марка и ищет нашего покровительства Не очень-то он нам понравился Слишком нос задирает Так что с ним такое? Он одолжил мне волшебное зеркало, сказала Милисента все так же нерешительно. Если кто-нибудь о тебе думает, ты увидишь его в этом зеркале. Вздор! Вы, девчонки, готовы поверить во что угодно. Где оно? Милисента протянула ему зеркало, и мгновение другое, король не отрываясь, глядел в него. Ну, ясно, так мы и думали. Наше собственное лицо и ничего больше. Смотрите внимательно, государь сказала Нинет, сочтя, что ей пора вступить в разговор А мы смотрим внимательно, отозвался король, все еще не отводя глаз от зеркала О, это еще кто такой? Вроде бы сэр Кей, управитель дворца в Камелоте Да, верно, он сейчас думает о нас Обо всех нас осведомилась Мелисента? Да нет, о нас лично, о нашем королевском величестве ибо он опять собирается поместить нас в те же холодные покои на северной стороне, а там сквозняк так и гуляет. Ну уж нет, на этот раз мы там жить не станем. Вот, держи свое зеркало. Но при чем тут наш карлик? Ты ведь говоришь, что послал его искать кого-то, так что ли? Он взглянул на дочь с некоторым подозрением. «Вчера», — мечтательно промолвила Мелисента, — Я посмотрела в это зеркало и увидела человека по имени Сэм, который думал обо мне. Он был так мил. Мил? Здорово. И кто он такой, этот Сэм? Мы никогда о нем не слыхали. Стало быть, ты отправила нашего карлика с поручением к этому проходницу? Я попросила магистра Мальгрима, волшебника, чтобы он своими чарами помог карлику Грумиту найти Сэма. Потому что Сэм не в нашем королевстве и вообще не в одном из тех, какие мы знаем. Ну, а где же он тогда? Видите ли, Сэм вообще не имеет отношения к тому, что называют самделешной жизнью А, Луна, ну что, так бы сразу и говорила Король Мелиот был восхищен собственной проницательностью Забил себе голову мифами, легендами, сказками Дело неплохое, если только этим не злоупотреблять, так-так Ну, а теперь подавай-ка сюда карлика Ну, я не могу, отец «Он отправился искать Сэма, а ведь я вам уже сказала это». «Какой смысл, — повторил король вам раздраженно, — посылать в самделишного карлика на поиски человека, которого на самом деле нет?» «Да я не говорила, что Сэма нет на самом деле, наоборот». «Если он не из самделишной жизни, стало быть, его на самом деле нет». Король заорал во всю глотку и сверкал на принцессу глазами. «Он воображаемый!» «Вот и посылай на розыски воображаемых карликов, ради бога, сколько душе угодно, но зачем посылать в самом делешного карлика?» «Сто чертей!» «Ни логики, ни разума, ни здравого смысла!» «Нет, дочка, это у тебя, видно, летний приступ бледной немочи. Он кинулся к дверям и еще на ходу закричал. «Магистр Джарви! Магистр Джарви!» Спустя несколько мгновений в дверях показалась длинная и важная физиономия королевского медика. Он поклонился и вопросительно взглянул на короля. «Нет, не мы, принцесса Мелисенто», — поговорил король нетерпеливо. «Страдает видениями, вздорные выдумки. Говорит, будто отправила карлика грумита искать какого-то типа, которого на самом деле не существует. на приступ чего-нибудь такого...» «Отец, я совершенно здоров...» «Вздор!» «Ваше высочество», — сказал Джарви, приближаясь. А смелюсь заметить, хоть сколько-нибудь уверенно обратиться к опытному медику с таким заявлением, как ваше, могут весьма немногие Готов согласиться, что вы чувствуете себя совершенно здоровой Но быть совершенно здоровой и чувствовать себя здоровой далеко не одно и то же Позвольте, ваше высочество Стой смирно, дитя мое, предупредил король Ради твоего же блага Медик сосчитал у принцессы пульс, пощупал ей лоб, оттянул к низу века, посмотрел язык и заставил свою пациентку сказать «А, -а, -а, а Сам он то и дело приговаривал «Угу». «Ну, твое мнение, Джарвис», — спросил король нетерпеливо. «Говори, не можем же мы торчать здесь весь день». «Неестественная гармония четырех первичных влаг несколько нарушена», — сказал Джарвис неописуемой важностью. «Плотные, черные и кислые влаги, очищенные от соков селезенки, недостаточно надежно оберегают в крови горячую влагу, или же, как учит нас Гален, природная пневмы, возникающие в сердце, не сдерживает в должной мере пневму жизненную, возникающую в печени. Отсюда слишком быстрое освобождение, возникающее в мозгу душевной пневмы, что, в свою очередь, разжигает пустую игру воображения». «Верно!» – скричал король. Пустая игра воображения Вот что неладно с нашей девочкой Эх, Что бы мы стали делать без науки Подумать страшно Какое снадобье назначишь, Джарви? Распустить в уксусе жемчужину Добавить толченого зуба дракона Принимать на ночь и утром Толченую мумию и корень мандрагоры в теплом вине в полдень и вечером. Не есть пудингов с лениной и свинины не надевать алых платьев. Да новолуние носить под сорочкой, как летучие мыши, и высушенную жабу. Ище, пожалуй, палец повешенного. «Ни за что на свете!» — Мелисента отчаянно замотала головой и топнула ножкой. Медик снисходительно улыбнулся. «Хорошо, можно обойтись без пальца, но снадобья принимайте» за этим присмотрим мы сказал король ступай магистр Джарви, прини нашу благодарность он помахал рукой потом повернулся к дочери милисерта отсюда не на шаг отец я буду сидеть в заперти вот именно в заперти. «Леди Нинетт, благородный Элисон, позвольте познакомиться, позаботиться об этом и, <соценно> и не сдобровать, чтобы отсюда ни на шаг, и чтобы никаких глупостей. А Карли Грумэд, не сойти мне с этого места, валяется пьяный где в замке. Если он вернется сюда, отправьте его ко мне немедленно». Милисента была в отчаянии. «Но магистр Мальгрим поклялся, что может послать Грумэд на всем жизнь, жизни, туда, где сын...» «Король Меллио двинулся было к двери, однако тут же повернулся и погрозил дочери пальцем». Мальгрим Шарлатан Грумит жалкий пинчушка, бессловестная тварь Ты вздорная больная девчонка, у тебя воспаление мозгов Твой Сэм легенда, персонаж из сказки, романтические бредни Наше повеление вам известное, всем вам извольте подчиняться доставайте к свои иглы, нитки, мы заняты делом И вы должны заниматься делом, делом, делом, делом Он утворил дверь и крикнул «Отставить трубы! Отставить!» «Нагремелись нынче утром, хватит. И он исчез. Три девушки поглядели друг на друга в унынии и растерянности. «Теперь за вышивание!» — грустно промолвила Элисон. «Мы должны что-нибудь придумать!» — сказала Нинет. Но на этот раз в словах ее не было ни уверенности, ни запала, ни коварства. Вернувшись к ним спиной, Мелисента молчала. Она глядела в синее и золотое утро, которое обещало так много и не принесло ничего, кроме толченой мумии, мандрагорового корня и прочей мерзости. «Что с вами, Мелисента, дорогая?» — сказала Элисон. Голос Мелисента звучал слабо, едва слышно. «Я полюбила Сэма и не знаю, где он, кто он, когда он. И теперь больше не верю, что Грумит может его найти». Она расплакалась и выбежала из зала. Нинет и Элисон взглянули друг на дружку, губы их шептали, бедняжками Меллисента, а глаза блестели от удовольствия. Внизу, у винтовой лестницы, шумом захлопнулась тяжелая дверь. Глава вторая. Сэм и Карлик. У Дэна Димака... Зовите меня просто Диди, старик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 «Совершенно с вами согласен, Диди», — объявил Филипп Спенсер Смит, когда дрели, наконец, смолкли. «Да, покупатель не клюнет, но наш клиент, я не уверен», — Диди возразила Энн Датон Свифт. Да да, я уверен», — сказал Димок. «Говорю вам, не пойдет. и да плюй не к черту. Что у нас дальше?» «Чулок прекрасной дамы», — сказала Энн. «Потрясающая тема. Можно сделать шикарный бизнес. Нужна оброская реклама на обложку. Романтическая атмосфера. Работает с пенти.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 Кстати, что это за тукс, черт бы его побрал? Может, вы, Олли, Пейли придумали его? «Тукс — это наш финансовый бог», — ответил Димок. «Парень первый салат», — сказал Филипп. «Писанный красавец», — сказала Энн. «Верно», — подтвердил Димок. «И только строго между нами смрадный человечек». И «Не надо было мне этого говорить». «Нет, почему же», — возразил Сэм, открывая папку. «Ведь сегодня 31 июня». «Ну так вот». Он вынул сверкающий яркими красками рисунок и поставил на стул. Это был портрет принцессы Мелисенты Перадорской. Надо сказать прямо, портрет отличный. Вот что я сделал для прекрасной дамы. До двух ночи провозился. Прежде чем обсуждать, попытайтесь уловить самую суть. Но пока Диммук и Эн улавливали суть, Сэм отвел Фила в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. «Послушай, Фил, а что это за карлик шныряет здесь с самого утра в красно-желтом камзоле и в штанах в обтяжку?» «Карлик? Я не видел никакого карлика!» «Все время тут крутится, так и лезет в глаза!» «Должен быть, позирует кому-нибудь в художественном отделе, Сэм. Он молчит, как пень. Заглянет в дверь, ухмыльнется, кивнет, и след простыл. «Сэм, старина, у тебя богатое воображение!» «Надо надеяться!» «Воображение в моем ремесле все!» «Почему вдруг карлик и красно-желтые штаны в обтяжку?» Димок объявил свой приговор. «В этом что-то есть». вы похитили мою мысль, Диди», — сказала Энн. «Но с другой стороны», — прибавил Димок с сомнением, — «не знаю». «Именно, ведь от это с этой дамой не так-то просто договориться». «Ваше мнение, Фил, вполне совпадает с вашим Диди, и да, и нет». Давайте отвернемся на минутку, предложил Димок, а потом посмотрим снова, будто в первый раз. Кто тебя позировал, Сэм, спросила Энн. Никто. Во всяком случае, никто в нашем мире. Это целая история, рассказывать не стоит. А почему бы и нет, возразил Димок. Давайте выпьем. Всем как обычно. Пегги, дайте нам четыре двойных джина. Не успел он распорядиться, как из-за стены донеслись громкое пение, возвестившее начало рекламной передачи, но тотчас было заглушено пневматическими дрелями, грохотавшими так неистово, что дребезжали стекла. Когда восстановилось какое-то подобие тишины, Димок хмуро продолжил. «Никто не может упрекнуть меня в том, что я недостаточно предприимчив или не расторопен. Корпишь над делами, доколачиваешь деньгу по шестнадцать часов в сутки, по меньшей мере, и всякий раз удаешься. Как это мы все еще с ума не посходили? Спасибо, Пегги. Поухаживайте за нами, пожалуйста. Пегги, секретарша мистера Димыка, была хорошенькая и тихая, как мышка-девушка, до того похожая на благородную Элисон из Спирадора, что никто, кроме ученого, не решался бы назвать это случайным совпадением. «Спасибо, Пегги», — сказал Сэм, принимая от нее бокал. «Девушки, никто из вас не видел сегодня желто-красного карлика?» «Нет», — отвечала Пегги с полной серьезностью. «А что, мистер Пенти, вы потеряли карлика?» «Наоборот, никак от него не отвяжусь». «Отчего вы никак не отвяжетесь?» Сэм спросил Дима, когда Пегги вышла. Он засмеялся. «Мне почудилось, вы что-то сказали про красно-желтого карлика. Но я, я ведь ослышался, правда?» «Нет, именно так я и сказал». «Ну ладно, за процветание Уоллеби, Дима, Капели и, если угодно, Тукса». «Так вот, вчера, когда вы дали мне это задание, сел я за стол» не задумался. Прекрасная дама, рыцари в латах, замки, король Артур, круглый стол, драконы, поиски приключений, ну, принцессы в башнях, сами знаете, замшелую чушь. И вдруг, словно в какой-то освещенной раме, я увидел девушку. На ней был средневековый наряд, и она улыбалась мне. Девушка исчезла не сразу, так что я успел сделать первый набросок. А потом, когда я уже работал красками и сомневался в оттенках, она показалась еще два раза почти осязаемая и такая прелестная как раз в те мгновения, когда больше всего была мне нужна. «Я вижу, ты увлечен этой девушкой», — Сэм заметила Н. «Конечно. Никогда еще так не увлекался. Эта девушка специально для меня создана». «А ведь все одно воображение», — задумчиво проговорил Дима. «Пожалуй, — отозвался Сэм». Но что такое воображение? Ни один человек нам этого не скажет. Во всяком случае, ни один из тех, кто сам наделен хоть капелькой воображения. Ну и вот. Просидев полночи в надежде увидеть еще раз, я проснулся утром с ощущением, что сегодня 31 июня. Дима резко прервал его. Сам, вы знаете, я вам не только хозяин, но и друг. Согласны вы сделать мне маленькое одолжение? Конечно, Диди. Прекрасно. Димок наклонился к микрофону. «Такие доктор Джарвис еще у мистера были?» «Нет. Тогда попросите его зайти ко мне». Он поглядел на Энн и Фила. «Вам обоим лучше выйти. Дело касается только Сэма, меня и его». «Ах да, Энн, пока вы здесь. У меня тут где-то были образцы дамы». Он принялся шарить в столе и вытащил несколько пар отличных нейлоновых чулок. Вот, задрапируйте-ка с чтобы нам точно знать, как все это компонуется, не забивает ли рисунок изделий, ну и так далее. «Дама это купит», — заявила Энн, делая вокруг рисунка чулочную рамку. «Но поговорить с ними придется крупно. Главное дело Мэдди Роджерс. Она помешана на парижском ВОК. Ну, пошли, Фил». «Эн, лапочка!» – начал Фил, когда они двинулись к выходу. «Я не в восторге от нашего эскизы для маминого пусика!» «Минни и Джефф его не вытянули!» Оставшись наедине, Сэм и Диммак взглянули друг другу в глаза. «А доктор-то к чему?» – спросил Сэм. «Да вы не беспокойтесь, он вас быстренько осмотрит, и все!» Но вообще он малый, первый сорт!» «Между прочим, консультирует с компанией «Ваше здоровье!» «Вот верно и вот. Пойдите. Доктор Джарвис был как две капли воды, похож на магистра Джарви Испирадора. Единственное отличие состояло в том, что вместо долгополой черной мантии он носил курбузы черный пиджак и брюки в полоску. «Приветствую вас, доктор Джарвис», — сказал Димок. «Знакомьтесь, Сэм Пенти один из наших лучших художников». У него что-то неладно со сном. Какие-то видения, девушки, карлики. И потом он думает, будто сегодня 31 июня. Ну и что из того, проворчал Сэм. совершенно здоров. «Мистер Пенти, — сказал доктор, приближаясь, — мой опыт свидетельствует, что совершенно здоровы лишь очень немногие. Хотя многие склонны воображать, будто совершенно здоровы. А вы, надо полагать, относитесь к типу людей с повышенной деятельностью воображения». «Относится, доктор, относится», — подтвердил Димок. «Ну, мистер Пенти, позвольте...» «Не глядите так хмуро». Он сосчитал у Сэма пульс. Пощупал ему лоб, оттянул к низу века, посмотрел язык и заставил своего пациента сказать а, -а, -а Сам он то и дело приговаривал «Эй, детизм, сказал доктор Джарвис, — «связан, вероятно, с гиперфункцией щитовидной железы и неустойчивым общим обменом, влекущим за собой дефицит йода и кальция» быть может в недавнем прошлом имел место воздействия коры надпочечников на кольцевый обмен нарушившие нормальную функцию паращитовидных желез «Не исключены почечные расстройства, бессонница, чрезмерная возбудимость, функции идиотической образной памяти, вызванные главным образом гиперфункцией прощитовидных желез и гиперфункции щитовидной железы, иначе говоря, известным нарушением щитовидно-прощитовидного равновесия, что ведет к устойчивой объективации образов идиотического воображения, галлюцинациям». «Верно, доктор!» – торжествующе встречал Димок. «Галлюцинации!» Именно это его и мучает. Ну, а можете вы ему что-нибудь дать такое, ну, как наладить все это? Я попрошу моего аптекаря прислать глюконат кальция и витамин Д в таблетках. Пусть принимает три раза в день. Приготовим микстуру с уротропином, хинной кислотой и теобрамином, Принимать два раза в день. Хорошо еще микстуру с бромом на ночь и утром. Не злоупотреблять алкоголем и поменьше углеводов. Ясно, Сэм. «Ну, доктор, блеск! Попали в самую точку! Огромное вам спасибо!» «Рад быть полезным, — ответствовал доктор Джарвис. Всего доброго, джентльмены!» И он вышел, чтобы быть полезным где-нибудь в другом месте. «Он все наладит, — сказал Димок. Готов держать пари, Сэм. Через день-другой никаких видений в помине не будет». «Да я не против видений. Наоборот!» «Да ведь вы же знаете, чем кончают люди, которые видят то, чего не видят другие!» Знаю, ответил Сэм. Они попадают в Национальную галерею. Димах принялся перебирать бумаги у себя на столе. Нет, я хочу сказать, те, которые думают, будто сегодня 31 июня. Вы меня сперва озадачили, Сэм. Не скрою. И те, которые ни с того ни с сего начинают расспрашивать про красно-желтых карликов в штаны в обтяжку. Он говорил, не поднимая глаз от стола. «А если бы он их поднял, то увидел бы, что карлик, грумит в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку, появился в его кабинете, но только не из-за двери, а, скорее всего, вылез из шкафа. Ведь странный смысл гласит, что никаких красно-желтых карликов здесь нет. Ты на что они на бумаге приложу?» «Все это одно воображение». Тут Сэм прервал его. «Тсс!» – прошипел он, указывая на карлика, который уморительно кривлялся, скалил зубы и тыкал пальцем в его сторону. Мать честная, заревел Димок. Эй, эй, эй ты! Помахав напоследок Сэму, Карлик с озорной ухмыл, схватил рисунок и чулки, опрометью бросился к шкафу, юркнул в него и исчез. Он утащил мой рисунок, сердито сказал Сэм. Эй, эй! Держи его! закричал Димок, выскочив из за стола. Держи! Они настежь распахнули дверцы шкафа, но там были только тесные ряды книг и папок с бумагами, а Карлик исчез бесследно. Дима растерянно посмотрел на Сэма. «Отсюда он не мог улизнуть?» «Нет, мог и улизнул. Думаю, что он и вошел через этот шкаф». «Хватит, Сэм!» — сказал Дима с раздражением. «У меня уже и так голова кругом пошла». Он стал давить на кнопки звонков у себя на столе, и в кабинете снова появились Энн и Фил. На их лицах была написана тревога. «Я ухожу», — твердо объявил Сэм. «И сегодня...» 31 июня, а да, 31 -го. возвращаться не намерен «Что? Вы домой, Сэм?» – спросил Димок «Нет, в заведение по соседству, знаете, вороной конь на пикок плейс Пока доберусь, его как раз откроют И будь я на вашем месте, на вашем Диди, на вашем НФЛ Я бы махнул рукой на работу Сегодня дурной день И Сэм выбежал из кабинета «Диди», — сказала Энну коризненно, «не надо было отпускать Сэма, пока мы не решили окончательно насчет прекрасной дамы. Где его рисунок?» Она огляделась по сторонам. «Смотрите-ка, Диди, он, должно быть, унес его». «Нет, не унес». «Но его нет, Диди, значит, кто-то его унес». Фил скривил губы в бледном подобии усмешки. «Может быть, красно-желтый карлик лапочки?» Диммах не обращал на них никакого внимания. Беги «Принесите мне две таблетки аспирина и стакан воды». Брось поясничать, Фил», — сказала Эн строго. «Это дело, а не игрушки». «Диди унес кто-нибудь рисунок». «Да». Дима говорил очень медленно, с трудом выдавливая слова и тяжело дыша. «Красно-желтый карлик». Схватил его и нырнул он в тот шкаф. Энн улыбнулась, но в улыбке ее был укор. «Ну, Диди, пожалуйста» последовал взрыв. «Говорю вам!» — во всю мощь заорал Дима. «Красно-желтый карлик упалок этот рисунок! Он нырнул в тебя!» Опять загрохотали пневматические дрели, и Димок разом анимев, в ярости отшвырнул бумаги и заброванил пальцами по столу. Третье. Два волшебника. В ковровом покое замка короля Меливота сидели Мелисента и Ниня, делая вид, будто слушают игру Лемисона на лютне. А где же Элисон? Уж не спешит ли в образе секретарши Пегги к Димаку с двумя таблетками аспирина и стаканом воды? Лемисон закончил свой номер замысловатым аккордом и несколькими фальшивыми нотами потом встал и поклонился. Благодарю вас, Лемисон снисходительно промолвил Милисента. Очень мило, но мы, к сожалению, не в духе. Можете идти. Нинет бросила на него суровый взгляд. И постарайтесь выучить, черный рыцарь взял мое сердце в полон. Едва Лэмисон вышел, Милисента сказала капризно. «Кому он нужен, этот черный рыцарь? Или любого другого цвета, какого хотите? До смерти надоели рыцари». Ей сама миллион раз это говорила. И вечно этот дурацкий ляск, гром, звон. Вечно им то пристегивают что-нибудь, то отстегивают. Чушь какая -то.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 У него был тот слишком тщательный выговор, который на любом языке звучит несколько по-иностранному. «Магистр Мальгрим», — произнесла Милисента в истинно королевской манере, «вы не должны были появляться так внезапно». «Мы не давали вам на то своего соизволения». «Нинет» — это магистр Мальгрим, новый волшебник. Он примыл от короля Марка. «Леди Нинет». Он поклонился, и Нинет ответила ему улыбкой. «Как вы это сделали, мистер Мальгрим?» «Очень просто, я был невидим», сказал чародей любезно снисходительным тоном. «Метод простой и быстрый, принят теперь почти повсеместно». «В наше время только очень уж старомодные волшебники и маги по-прежнему предпочитают превращение. Например, мой дядя. Он непременно желал меня сопровождать, но решил войти в замок и подняться сюда во плечи бурой крысы. Кажется, его еще нет? Ну что же, это подтверждает мою точку зрения. Метод рискованный, медленный и примитивный». «Надеюсь, к нам он во плечи бурой крысы не войдет», сказала Милисента. Как знать, дядя способен на зарство отозвался Мальгрим, К тому же обожает пускать пыль в глаза. Кстати, его зовут Марлограм, волшебник старой мерлиновой школы. Нинет, которая все время глядела на него с нескрываемым восхищением, теперь воскликнула: Магистр Мальгрим, вы меня просто очаровали. Очаровать моя профессия, леди Нинет. «Но если вы относите свое замечание к моим личным достоинствам, я польщен, я счастлив!» Он улыбнулся и отвесил поклон. «А теперь, принцесса Мелисента, я должен просить вас вернуть мне мое зеркало. Оно при вас?» «Ах, вот оно. Будьте добры!» «И не надо так огорчаться, умоляю вас!» «Его силы быстро иссякают, если один и тот же человек пользуется им слишком часто. Вы, должны быть, и сами в этом убедились!» Мелисента сразу повеселела. «Тогда, может быть, Сэм все-таки думает обо мне и сегодня, только это несчастное зеркало его не показывает. Но где же карлик Крумит? Нашел он Сэма?» «Ну говорите же, магистр Мальгрим, говорите!» Он пожал плечами, вытянул руку и раздвинул веером пальцы. Все в сугубо не английском стиле, а потом величественно возвестил. «Вы слишком торопитесь, высокородная принцесса!» Не забывайте, мне было отказано в должности придворного мага и штатного волшебника королевства Перадор. А между тем, благодаря моей могущественной и на редкость искусной помощи, Карли Грумет вернулся с прекрасными и удивительными дарами. От Сэма! Какое счастье, но где же он? Мелисента чуть не приплясывала от нетерпения. В самом деле, где он? «Не сомневаюсь, что один из ваших штатных придворных волшебников мог бы доставить вам необходимые сведения». «Вы же отлично знаете, у нас при дворе вообще нет волшебников». «Мелисента, дорогая», — сказала Нинет. «С ним нельзя разговаривать в таком высокомерном тоне, он слишком, слишком умен». Она призывно улыбнулась Мальгриму, и волшебник выразил свою признательность поклоном. «Хорошо, чего же вы хотите, магистр Мальгрим?» — спросила Мелисента. Прирожденный интриган и заговорщик, Мальгрим не колебался и не раздумывал ни секунды. «Много лет назад, когда ваш отец был еще юным рыцарем, Мерлин подарил ему золотую брошь. И, говоря вполне откровенно, я бы ее похитил, если б мог. Но ни один из здоров Мерлина похитить невозможно. Вы или ваш отец должны вручить ее мне сами, по доброй воле» мне выполнить это условие, и я исполню ваше желание!» «Однако прежде, чем вы хотя бы краешком глаза увидите карлика и дары, которые он принес, я должен услышать вашу клятву!» Мелисента колебалась, не зная, что ответить, как вдруг чей-то голос прокричал. «Обождите! Обождите! Никаких клятв!» Посреди коврового покоя появился маленький старичок. Хихикал, бормотал что-то невнятное И подпрыгивал на месте Девушки взвизгнули Мальгрим почернел от ярости Это был, конечно, его дядюшка Морлограм С длинной бородой, в потрёпанном платье Он нисколько не напоминал своего великолепного племенника И, как видно, был представителем древней породы Простоватых, неотесанных колдунов Тех, что сродни троллям, гномам и эльфам Но, несмотря на свой древний вид, это был весьма живой, старый колдун, так как и певший поистине дьяволической энергией. То и дело он разражался пронзительным кудахтающим хихиканьем, и впредь в нашем рассказе, мы так и будем придавать этот звук хи-хи-хи, хотя это не очень удачно. Мой дядя, проговорил Мальгрим с холодным отвращением, магистр Марлограм. Не трудитесь объяснять мне, кто эти барышни, племянник знаю, знаю, хи-хи-хи. Он вытянул длинный очень грязный палец. Вы, принцесса Валисента, славный, сочный, лаковый кусочек. Да. Будь мне снова только 90, не дождаться бы вам, Сэм, от меня подмоги. Я бы сам за вами приударил Вы противный старикашка, сказала Мелисента впрочем, без особого неудовольствия. Совершенно верно, девочка, так оно и есть весело отозвался Марлограм. Но к тому же я еще очень-очень-очень умный. И вы скоро в этом убедитесь. Хи-хи-хи. Тут он указал пальцем на Нинет и подошел к ней поближе. А вот эта зловредная девка, ох я, зла же ты, просто беда. И что за будущее тебя ждет? Штучки-дрючки, фигли-мигли, шуры-муры. Что ж, я к этому готова, сказал Нинет ледяным тоном. Неугомонная старикашка так и запрыгал. И дело уже на мазии, штучки-дрючки, фиг мигли шуры-буры. Все уже у самого порога. «Пыль в глаза пускает», — холодно произнес Маргрим. «Вечно одно и то же». «Да чего же, однако, безвкусно и нудно всю нашу корпорацию дискредитирует?» Он погрозил дяде пальцем. «Говорил я вам, что буду здесь первым, и вот, пожалуйста, обставил вас по малой мере минут на десять». «Ах, чтоб тебя!» «Пришлось задержаться внизу!» «Так, одно веселенькое дельце!» Теперь старикашка глядел на Мелисенту, и его глаза под вслокоченными бровями поблескивали, словно стеклышки в пыли под колючей изгородью. «Видите, моя дорогая, что он затеял? Хочет вас убедить, будто его дядя устарел. А я знаю целую кучу таких проделок, какие ему и невдомек. Я ведь выслуживал свой срок умерли, но еще до того, как этот молодчик на свет появился. Хе -хе. Вы ждете карлика это верно?» «Да, нетерпеливо воскликнул Мелисента, где он?» «Он будет здесь!» – поспешил вмешаться Мальгрим. «Как только вы дадите мне клятву!» Но дядя резко оборвал его. «Не верьте ему, не верьте ему, дорогая! Не достать ему Харлика!» «Руки кратки!» «Дядя это невыносимо!» – не выдержал магрим «Я предупреждал вас!» – спросил не вмешиваться. Хе -хе -хе. хотите помериться со мной силами, старый глупец?» «Хочу, хочу, хочу! Спортивное застязание! Всего один раунд! По Мерлиновой системе победитель доставит принцессу к Сэму!» «Быть посему!» – возвестил Мальгрим, величественно выпрямляясь. «Итак, повелеваю вам!» Девушки испуганно взвизгнули и отпрянули от чародеев, которые теперь пристально глядели друг на друга сквозь зловещие сумерки, внезапно залившие залу. «Валяй, малыш, повелевай!» Завопил Марлограм, продолжая скакать и дурачиться. Команды, пока башка не отвалится!» Мальгрим был ужасен. Ужасны были его слова на каком-то колдовском наречии. лартаграка та грака мотер марва гриста демо Сумерки спустились в черную мглу. Грянул гром, сверкнула молния, удушливо запахло серой. Девушки, судорожно вцепившись друг в дружку, прижались к стене. Но если Мальгрим был величествен, то не менее величественным и в том -то же стиле явил себя его старый дядя. Ларта Гракко Мальгрим! проревел он. О, терра марвина, груду магистора вельзевул!» Вслед затем раздался оглушительный раскат грома и сверкнула молния, ослепившая обеих девушек. Когда, наконец, они оправились от страха и смятения и открыли глаза, то увидели, что мгла рассеялась, а вместе с нею бесследно исчез и мальприм. Старый марлограмм, оставшись в одиночестве, скалил зубы и кудахтал. «Все кончено!» – объявил он им. «Ну что это вы так испугались, мои дорогие?» «Мальгрин провалился и под делом ему, слишком уж на дубе, что твой индюк, и никакого уважения к старшему. Ну что здесь произошло?» «Мелисента еще не могла совладать со своим изумлением» «Я ничего не понимаю, магистр Малакрам» «Все очень просто, моя дорогая» э, «Теперь я беру вас под присмотр и опеку» «И не ставлю никаких условий, не прошу никаких клятв, заметьте это» «Вы доверяете мне, а я доверяю вам» «Добрые старые правила!» «Так ли вам нужен этот Сэм, я вас к нему доставлю, где бы он ни был!» Хе -хе. «Но сперва вы желаете видеть карлика, верно?» «Грумит!» — позвал он. «Грумит, грумит!» «Сюда, малыш, сюда, сюда!» В ковровом покое внезапно посветлело, резко просвистал ветер, и вот грумит уже перед ними. В руках у него рисунок и чулки, он скалит зубы и уморительно кривляется. «О, грумит!» — тахнула Мелисента. «Ты его видел?» И что это ты принес? Это Сэм написал мой портрет. Ах, поглядите, поглядите, Нинет. Изумительно, правда? Нинет поглядела. Нос не такой. Нет, такой, возмущенно сказала Мелисента. Вы просто завидуете. Нос прелесть. Чудесный портрет. Какой молодец, Сэм. А что это такое? Чулки. Ах, да вы только поглядите, боже ты мой. На этот раз Нинет была восхищена не меньше принцессы. Они такие... Такие... «Какие прозрачные!» «Наверное, это колдовство!» «Я должна их примерить, а я?» «Нет, не нет, пока не перестанете завидовать!» «Ну, довольно!» — сказал Марлограм. «Хотите увидеть этого Сэма?» «Конечно!» «Вы сказали, что доставите меня к нему?» «Тогда приготовьтесь! Мы отправимся через час!» «Ни раньше, ни позже!» Чтобы разыскать этого Сэма, мне нужно часов поработать. Он ведь не в двух шагах отсюда, сами понимаете. Во всяком случае, не то, что обычно имеют в виду, когда говорят, в двух шагах. В пространстве, может быть, но не во времени. Одним словом, мне нужен час, чтобы решить эту задачу, а потом в путь. Хе -хе -хе. Громе, ты останешься здесь, малыш, а я пошел. И озаренный ярким светом, он исчез под свист ветра. Простите, Нинет, сказала Мелисенте, готовясь унести свои сокровища, но придется вам остаться здесь. Вы никогда не испытывали к Сэму искреннего расположения, и я вижу, что лучше вас отстранить. С этими словами она поспешно удалилась. Нинет с омерзением посмотрела на Грумета, сидевшего на корточках у колонны. Если бы ты хоть говорить умел, дурачок несчастный, что разве в самом деле так уж трудно было этого субъекта найти по имени Сэм? Карлик выразительно закивал. «Без колдовства, видно, не обойтись, а?» Карлик не менее выразительно кивнул еще раз. «Не то, чтобы он мне нужен, нет, конечно, я нахожу всю эту затею просто смехотворной, но я не стану молча терпеть подобные обхождения, я не позволю себя отстранить, будто какую-нибудь пешку. А если бы только магистр Мальгрин не дал так легко уложить себя на обе лопатки?» «Простите, леди Нинет», — сказал Мальгрин, на глазах у Нинет, выходя из-за колонны.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 Прежде чем обдумать вопрос, в каком наряде ей встречать Сэма, Нинет позволила себе коротенькую передышку и горячо поздравила саму себя с успехом. Она почувствовала, что сейчас изречет чеканный афоризм. «Заговор с наслаждением», — сказала она, — «поднимает голову». Глава 4. В Вороном коне. Вороной конь на Пикок Плейс, крохотный оазис в пустыне из кирпича и штукатурки, что простирается между станциями метро Саут Кенсингтон и Фулхем Роуд. В то утро в тихом маленьком баре Вороной конь, закрытом для непосвященных, было особенно мирно и тихо. Здесь не было ни души, кроме толстого пожилого посетителя и тощей пожилой буфетчицы. Их беседа над пинтой смеси легкого пива с горьким, стоявшей перед посетителем, была довольно обычной в этих стенах, но отнюдь не являла собой образец природной смекалки, народной философии и меткой критики существующих порядков, которыми искренне славится английская пивная. «Нет», — говорила тощий буфетчица с полнейшим безразличием, «он заходил во вторник, мистер Сандерсон, значит...» Толстяк обдумал это сообщение. Хм. а мне сказал, в среду...» «Может, и в среду, поразмыслив, согласилась буфетчица. А все-таки сдается мне во вторник». Толстяк был тоже человек учтивый. «Может, он обчелся, когда сказал в среду?» «Что правда, то правда», — отозвалась буфетчица. Последовало долгое молчание. Где-то тихо-тикали часы. Луч солнца заблудился между бутылками с ликером над головой у буфетчицы. «Но разве я не могла ошибиться, когда сказала во вторник?» «Что правда, то правда», — сказал Толстяк. Он прислушался к жужжанию огромной синей мухи, словно у той могло быть особое суждение касательно действий мистера Сандерсона. «Как ни верти, все равно. Либо вторник, либо же среда». «Что правда, то правда», — сказала женщина. В бар влетел Сэм Пенти. «Доброе утро, доброе утро». «Утро доброе», — равнодушным голосом сказала женщина за стойкой. Погодка-то опять разгулялась. Да-да, разгулялась. Будьте добры, двойной джин и стакан горького. Буфетчица отвернулась от стойки, чтобы налить пиво и джин, а Сэм поглядел на толстяка, который уставился в свою кружку с таким вниманием, словно рассчитывал обнаружить на дне мистера Сандерсона. Ну, да что там, второго такого 31 июня я не припомню. А вы? И я тоже», — сказал толстяк. Но вдруг забеспокоился и извлек из кармана записную книжку, насупившись, принялся ее изучать и, наконец, бросил подозрительный взгляд на Сэма, который в этот миг получил свой заказ и расплачивался. «Спасибо», — сказал Сэм-буфетчице. «Ну а как у вас э, вообще?» «Да все тихо, спокойно», — отвечала она. «А только, сдается мне, мистер Сандерсон заходил к нам во вторник». «А я не спорю с величайшей горячностью», — заверил ее Толстяк. «Но мне он сказал, в среду». «Что правда, то правда», — согласилась женщина. И, немного подумав, добавила, «Ну, ведь он мог перепутать, как вы думаете?» «Мог!» — Толстяк допил свою смесь. «А только и вы могли ошибиться, когда сказали, что был дескат во вторник. Нет, что ли?» «Что правда, то правда. Может, она и по-вашему, в среду». «Ежели только не во вторник», — мрачно подытожил Толстяк. «Но мне пора. Один». «Пока, до свидания. «Всего лучшего!» — весело сказал Сэм взгляд толстяков. Он поглотил джин и пригубил пиво. «Тихо, спокойно, всю неделю уныло протянула буфетчица». «А когда же все-таки приходил мистер Сандерсон?» «Вы думаете, во вторник?» «Угу». «Или, может, в среду?» — прибавила женщина задумчиво. Угу, «Угу». «А вы его знаете, мистера Сандерсона?» «Нет». «И я тоже знаю, только что он букмекер, сердито сбросила буфетчица. Сроду его не видел, да и видеть не желаю. Вы, кажется, хотели что-то сказать?» В этот миг какой-то человек ворвался в бар так стремительно, будто вскочил в вагон отходящего поезда. «Здрасте, здрасте!» — крикнул он. «Два двойных шотландских детка! Оно живо!» Это был высокий и грузный мужчина в слишком ярком и слишком тесном для него костюме. Красное заросшее щетиной лицо напоминало переспелую ягоду крыжовника. Пока буфетчица отмеряла ему виски, он повернулся к Сэму. «А вам что заказать, сэр?» У него был голос и повадки человека, который в любое время дня и ночи не то чтобы совсем пьян, но ну и не совсем трезв. «Спасибо, пока ничего. У меня вот...» Сэм показал на свой стакан. «Ну да, действуйте сами, старик, не стесняйтесь. Когда-нибудь занимались плоскодонками?» Сэм сказал, что не занимался... И не ввязывайтесь. Это черт знает что. Теперь вот с конца апреля все накачиваюсь, да накачиваюсь. Все больше в корну Оле. Но и из заведения, чтоб ему провалиться. Вы обо мне слыхали? Капитан Планкет. Кажется, нет, сказал Сэм. Брось, старик. Помните то кино насчет рыбы, которая лазает по деревьям? Кто к нему говорит вступление? Старый шкипер. Так это я и есть. «Спросите, где хотите, кого хотите, вам все скажут». «Как же, как же, шкипер-планкет Миляга старик?» Он швырнул на стойку 10 шиллингов. «Спасибо, детка, сдачу, оставь себе». И единым духом опорожнил рюмку. Сэм поглядел на него. «Да кто же эти все?» «Кто именно скажет, шкипер-планкет Миляга старик?» Планкет торжествующе повернулся к буфетчице. «Вот вам, пожалуйста, что я говорю». «Конечно, он меня знает, меня всякий знает!» «Какое сегодня число?» 31 июня без колебаний ответил сын. «И со временем Нет. тоже зарез», — сказал планкет. «Мне бы сейчас в Генуе быть, вот где!» «У меня там 80 ящиков тухлого яичного порошка!» «Перекупил у одного парня в Барселоне!» «Парень был под мухой, я тоже!» «Куда, к черту девать, тухлый яичный порошок?» Сделайте из него тухлую яичницу?» «Так, наверное, сказал Сэм задумчиво». «Знаете, что вам нужно?» «Хорошая реклама, вот что». «Как? Вы все еще едите яичницу без тухлинки?» «Что-нибудь в таком духе?» «Попробуйте обратиться к мистеру Димаку из агентства Волоби, димок Пэлли и Тукс». «Тукса можете не считать». «Спасибо за идею, старина. А что скажете насчет половинной доли в заброшенном маяке у португальского берега?» «Готов взять верхнюю половину», — сказал Сэм. «Только как можно дешевле». «Черкните мне пару слов, не через две. На адрес Олбенского спортивного клуба «Олд Compton Стрит». «Знаете этот клуб, старина?» «Нет, старина. Пакостная дыра. Как вы сказали, вас зовут?» «А я и не говорил». «Ну, меня зовут Пенти. Сэм Пенти». «Ну да, ну да. Знавал вашего брата в Найроби. У меня нет братьев». «Значит, это был еще кто-нибудь», — сказал Планкет. «Да чего же, однако, тесен наш мир! дьявольский тесен! Судите сами!» Он опорожнил вторую рюмку. «Где у вас телефон, детка?» «В коридоре, с другой стороны зала. Вам придется выйти и зайти в другую дверь». «Кто-нибудь знает номер панамской миссии?» «Никто? Ну да ладно!» Он двинулся было к двери, но вдруг круто повернулся и поманил к себе Сэма. Что вы думаете насчет такого дельца, старина? Я имею третью долю в ансамбле электрических гитар. Если все будет ладно, он прибывает из Венесуэлы в следующий четверг. И вот позавчера вечером встречаю в полтеру одного парня. Где-то он нажималось поддал, И он предлагает мне в обмен на эту третью долю 30% акций одной компании, которая вгускает сардины в масле. Вы, парень, гость. Так что скажете, а? Я не люблю сардины в масле, сказал Сэм. Но, говоря по правде, электрические гитары я тоже не люблю Да, кстати, а что бы вы сказали, если бы у вас перед глазами вертелся карлик В красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку Планкет не выразил ни малейшего изумления О, это тот, что вас разыскивает? Сэм опешил Вы хотите сказать, что он здесь? Был за дверью минутку назад Ну, я мигом, не уходите Едва планкет вышел, стало так пусто, словно бар закрылся. Сэм смотрел на буфетчицу, буфетчица смотрела в пустоту. «Тихо, спокойно», — сказал Сэм. «Что правда, то правда», — сказала женщина. Рассеянно озираясь, Сэм бросил взгляд на дверь и вдруг увидел, что она отворяется. В проеме показались голова и плечи карлика, который узнал его, ухмыльнулся во весь рот и сразу исчез. «Послушайте», — сказал Сэм с волнением, — «вы видели карлика в красно-желтом наряде?» «Когда?» — спросила женщина. «Только что, когда открылась дверь». «Видела, как дверь распахнулась, а больше ничего». «Ладно, уговорили, сдался Сэм. «Но я выпью еще один двойной джин и еще стакан пива, будьте добры». Поставив пиво и джин на стойку, буфетчица сказала «Вы, наверное, думаете, я дура?» Это замечание застигло Сэма врасплох. «Нет, не то чтобы, конечно, но...» «Нет, думаете, отрезала буфетчица?» «Ну так вот, что я вам скажу. Если б я селком не заставила себя стать дурой, я бы на этой работе через неделю и вправду бы спятила. С вас 4 шиллинга, 10 пенсов. Человек который появился в эту минуту, выглядел весьма импозантно, но довольно нелепо. В своем черно-белом великолепии он мог сойти за старомодного фокусника, готовящегося к выходу. Когда Сэм встретился с ним взглядом, он улыбнулся и сказал «Доброе утро, Сэм». «О, привет». Сэм попытался скрыть свое удивление. «Обождите-ка. По-моему, мы встречались на какой-то вечеринке у Наташи. «Вы, кажется, из театрального мира не иллюзиониста, «Как тонко замечено, Сэм!» «Вот именно! Иллюзионист!» «А зовут меня Мальгрим!» Он обернулся к женщине за стойкой и указал на бутылку. «Мне вон ту зеленую!» «Мятный ликер? Но не всю же бутылку!» «Если позволите!» Он указал на большую серебряную кружку, украшавшую полку с напитками. «Я вылью ее сюда!» «Нужно заплатить, разумеется!» Он извлек толстую пачку бумажек и небрежно бросил их на стойку. «Эй, поосторожнее!» – крикнула женщина, снимая бутылку мятного ликера и кружку. «Пусть они у вас не залеживаются!» – предупредил Мальгрим, выливая ликер в кружку. «Скоро они превратятся в сухие листья!» «Но пока 31 не кончилось, все будет в порядке!» «Что? 31 первое?» – переспросил сэм. «А карлика снаружи вы видели?» «Видел!» Его зовут Грумет, он сейчас у меня на службе. Ах, вот как Сэм был в негодовании. Да будет вам известно, что он утащил мой рисунок. Да-да, портрет принцессы Мелесенты. Что ж, она его видела, пришла в восторг и жаждет познакомиться с вами, Сэм. Вот зачем я сюда и явился. Сэм, он поднял кружку. Мое почтение и наилучшие пожелания, Сэм. Скажите ему, хоть вы!» – взмолилась буфетчица, теперь уже не на шутку встревоженная. Ведь он сейчас совсем окосеет. Легкое или дело целая бутылка мятного ликера? «Прекрасно освежает», – заявил Мальгрим, высадив кружку до дна. «Итак, Сэм, мне бы хотелось по возможности обойти стороной профессиональные мелочи, но насколько близко вы знакомы с проблемой пространств высшего порядка?» «Совсем не знаком. Кто такая принцесса Мелисента?» «Попробуем представить себе Вселенную шести измерений», — сказал Мальгрим. «Первые три — это длина, ширина и высота. Три остальные можно определить так. Первая — сфера внимания и материального действия, вторая — сфера памяти, третья — сфера воображения». «Вы следите за моими мыслями? «Нет», — ответил Сэм. «А что вы имели в виду, когда сказали, что принцесса хочет со мной познакомиться, и что за этим вы сюда и явились?» «Все, созданное воображением, должно существовать где-то во Вселенной». «Что правда, то правда», — сказала женщина за стойкой. «Вы верно думаете, Сэм, что принцесса Мелисента — личность воображаемая?» «Ну, с одной стороны, конечно», — сказал Сэм осторожно, «но с другой стороны, вы совершенно правы», — улыбнулся Мальгрим. Потому что, разумеется, и то, и другое верно И поскольку она убеждена, что ее жизнь реальность Она, естественно, полагает, что вы должны быть вне реальности Как, разумеется, полагаю, и я Минутку Сэм был возмущен до глубины души Вы что же хотите сказать, что это наша жизнь не настоящая? Нереальная? Разумеется «Это дикая мешанина из снов, кошмаров, пустых фантазий и мимолетных обольщений. Но, разумеется, ваш мир существует, и вы существуете в нем. И вы, разумеется, тоже, моя любезные леди». много благодарна», — сказал буфетчица, «а то я уж было забеспокоилась». «А при чем тут мой рисунок?» — спросил Сэм подозрительно. «Пока ни при чем». Пока я объясняю вам, как можно, конечно, зная секрет, попасть из нашего мира в ваши, наоборот. Я перехожу из подлинной реальной жизни в воображаемую и встречаю вас. Если же вы отправитесь вместе со мной, я надеюсь, вы сделаете это в самое ближайшее время, тогда уж вы перейдете из подлинной жизни в воображаемую, чтобы встретиться там с принцессой. Какая из двух этих жизней реальная, какая воображаемая, зависит от позиции наблюдателя. Не погрешив против истины, можно сказать, что обе реальные и обе воображаемые. «А как насчет карлика? Его куда отнести?» «В данный момент никто и не другой. Я только что послал его домой, и он в пути». Дверь стремительно распахнулась. Отвернулся старый шкипер-капитан Планкет. «Вот и он, пробормотала женщина, так его здесь не хватало». Два двойных шотландских, детка. А вам двоим что? «Спасибо, ничего, мы уже выпили», — сказал Сэм. Капитан Планкет, мистер Мальгрим, иллюзионист. «Ну как же», — сказал Планкет, с воодушевлением пожимая Мальгриму руку. «Не сразу вас признал. Видел вас в клубе диких. А еще помнится в театре в Холборне. дивный номер. Получите шиллингов, детка. Сдачу оставь себе. Ну, будем». «Вы послали карлика домой», — обратился Сэм к Мальгриму. «Но куда же именно?» «В королевство Перадор». «Не могу сказать, чтобы узнал такое королевство», — вмешался Планкет. «Но знал одного парня, которого звали Перадор. У него было по шесть пальцев на каждой руке. И этим самым рукам он не давал ни минуты покоя. Ребята бывало до обалдения доходят, как возьмутся считать его пальцы». «Перадор?» — медленно переспросил Сэм. Это напоминает мне что-то из о короле Артуре. А если так оно и есть, как можно туда отправиться? В третьей сфере, невозмутимо произнес Мальгрим, есть времена параллельные, времена конвергентные, дивергентные, времена взаимно переплетающиеся. Оно и видно, сказал планкет. Кстати, о времени. Могу свести вас с одним парнем, он прячет у себя на моторной яхте в запасном баке 40 дюжин швейцарских часов. Боится выгрузить на берег. «Горячка, парень!» Он упражнил вторую рюмку. «Может, закусим вместе, а? В троге или где-нибудь еще? Я угощаю». Мальгрим строго посмотрел на него и покачал головой. «Нам с Сэмом нужно в перадор». «Да он уже, черти, сколько лет, как закрылся, старина! Если вы про это самое заведение, толкнитесь-ка лучше в трок! И уж, во всяком случае, вы, конечно, не бросите старого милягу планкета одного!» «Бросим!» «Сказал Мальгрим!» «Невозможно, старина!» Он обнял Сэма за плечи. Мы с Сэмом оба по уши увязли в яичном порошке и португальском маяке. Хотите попытать счастье в старом Перадоре? Ради бога, я готов. Хотя ставлю 10 против одного, что кончим, мы все равно в троке. Но куда Сэм, туда и я. Только запомните, вся ответственность за последствия ложится на вас, резко сказал Магрим. Старый шкифит планкет никогда не отказывался. Тихо. Неведомо откуда налетел ветер, засвистал и сдул стену напрочь. С ревом ринулся он по туннелю, открывшемуся на том месте, где прежде была стена, и трое крупных плотного сложения мужчин исчезли. Последнее, что осталось в памяти буфетчицы, вслед за тем потерявший сознание, был голос фокусника «Добро пожаловать в Перадор, джентльмены!» Она только успела плеснуть себе коньяку, как в бар вошли Энн Даттон-Свифт и Филипп Спенсер-Смит, оба высокие, элегантные, энергичные, оживленные. «Доброе утро!» — сказала Энн приветливо. «Доброе утро!» — сказал Филипп, тот же приветливо. Женщина за стойкой сделала героические усилия. «Здрасте!» — сказала она. И медленно с натугой продолжила. «Погодка!» Опять разгулялась. «О да, конечно!» — отвлекнулся Филипп. «У вас все ладно, тихо, не правда ли?» «Что правда, то правда!» Женщина закрыла глаза. «Видите ли, мы ищем приятеля», — сказала Энн, источая чарующую улыбку совершенно попусту, ибо глаза буфетчицы были закрыты. «Он сказал, что пойдет сюда», — подхватил Филипп. «Мистер Сэмпенти, вы его видели сегодня утром?» Женщина открыла глаза. «Да, он был здесь». «А какая радость! Прекрасно!» — сказал Филипп, чувствуя, что следует как-то ободрить бедняжку так не могли бы вы нам сообщить, что с ним произошло?» Эн говорила отчетливо, словно обращалась к умственно отсталому ребенку или к иностранцу. «Подойдите поближе», — сказала женщина чуть слышно. «Мне только что было совсем худо». «А какое несчастье! Как это ужасно!» — выдохнул Филипп. «Пожалуйста, не напрягайтесь», — сказала Эн, придвинувшись ближе. «Да нет уж, придется», — промолвила женщина, по-видимому, собираясь силами. «Уж хотите, верьте, хотите, нет». «Ну что вы, конечно, мы вам верим», — «Он и еще двое полоумных, все втроем унеслись. Что-то у них там такое, какая-то принцесса, португальский маяк, шесть пальцев и швейцарские часы». «Простите», — вставил Филипп, «у вас получается не совсем ясно». «Но это неважно», — возразила Энн, «вы только скажите нам, куда они пошли». Буфетчица, трясущейся рукой, указала на стену. «Честное благородное слово, вот сюда, прошли сквозь стенку, я так и остолбенела». Энн и Филипп взглянули на стену, взглянули на женщину за стойки, взглянули друг на друга. «Назад в контору, Фил, — сказала Н, и вряд ли Диди будет доволен».